К утру к ним нельзя будет пройти из-за снега. Буран был их лучшей защитой. По крайней мере, в ближайшие день-два Грейс с Пиви не доберется до них, даже если произойдет чудо, и она узнает, где они находятся. Зайдя в дом, они увидели, что настроение у Джоя улучшилось. На щеках снова появился румянец. Впервые за последние два дня он был бодр, и разговорчив, и даже улыбался. На мгновение, п р о и с ш е д ш и е в нем перемена, показалась Кристине н е в е р о я т н ы й и даже т а и н с т в е н н о Но внезапно она поняла, что Буран подействовал на него так же успокаивающе, как и на н е ё Теперь все будет хорошо, да, мам? Ведь ведьма не сможет летать на своей метле во время такого урагана, верно? — сказал он. — Да, — согласилась Кристина, снимая рюкзак. — Сегодня у ведьм н е л е т н ы е погода. — Инструкция — ФАФ, — сказал Чарли. Джой вопросительно посмотрел на него. — Что это за ФАФ? — Федеральная администрация ведьм, — сказал Чарли, разуваясь. — Это такое правительственное агентство, которое выдает ведьмам лицензии. — А чтобы стать ведьмой, нужна лицензия? — спросил мальчик. Чарли изобразил удивление. Ну, конечно, ты как думаешь? Кто угодно может стать ведьмой. Во-первых, если девочка пожелает сделаться ведьмой, то она должна доказать, что она вредная. Например, твоя мама никогда бы не подошла. Кроме того, будущая ведьма должна быть страшной, потому что ведьмы всегда страшные. А если хорошенькая женщина, вроде твоей мамы, захочет стать ведьмой, то и придется сделать пластическую операцию, чтобы обезобразить себя. — Здорово! — широко открыв глаза, воскликнул Джой. — В самом деле? — Но это еще не самое страшное, — сказал Чарли. — Самое сложное, если хочешь стать ведьмой, это найти высокий островерхий черный колпак. — Да ну! — Ну вот подумай сам. Ты же ходил с мамой в магазин, когда она покупала одежду. Ты хоть раз видел в магазинах такие колпаки? Мальчик нахмурился. Ну вот, не видел, сказал Чарли, перенося на кухню один из рюкзаков. Такие колпаки нигде не продают, потому что никто не хочет, чтобы к ним в магазин все время являлись ведьмы. От ведьм пахнет крыльями летучей мыши, хвостами тритонов, саламандровым языком, и всякой прочей гадостью, которую они варят в своих котлах. Когда покупатели увидят в магазине ведьму, от которой воняет вареным свиным рылом, они больше носа туда не покажут. — Фу, какая гадость! — сказал Джой. — Вот именно! — согласился Чарли. Кристина была так рада, что Джой снова похож на обычного шестилетнего ребенка, что с трудом сдерживала слезы. И хотелось обнять Чарли, крепко прижать его к себе и поблагодарить за его силу, за то, как он обращается с мальчиком, и просто за то, что он такой, какой он есть. За окном выл свистел и ухал ветер. Ночь обнимала хижину, снег укутывал ее. В гостиной в камине потрескивали поленья. Они вместе готовили ужин. После ужина сидели на полу, играли в карты и в крестики-нолики, а Чарли шутил, а Джой хохотал над его шутками. Кристина чувствовала себя умиротворенной и спокойной. Глава 53 Магазинчик, торгующий снегоходами в Саут-Лейк-Таху. Уже закрывался, когда туда зашли Грейс Спиви, Барлоу, а с ними еще восемь человек. Они приехали из центра города, где купили себе лыжные костюмы и другую теплую одежду. Они уже переоделись и теперь вполне могли сойти за местных жителей. К радости и изумлению хозяина заведения, дородного мужчины по имени Орли т р и т который сказал, что друзья зовут его просто Попрыгунчик, Они приобрели четыре снегохода скиду и два буксировочных трейлера. В магазине больше остальных говорили Кайл Барлоу и ч л е н о х секты Джордж Уэствек, потому что Уэствек хорошо разбирался в снегоходах, а Барлоу, чтобы он не покупал, умел превосходно торговаться. Его внушительные размеры, угрожающая внешность, И с трудом сдерживаемая агрессивность давали ему преимущество во время любой сделки. Но его умение вести переговоры основывалось не только на устрашении. Его отличало развитое чутье, позволяющее определить сильные и слабые стороны оппонента и угадать его намерения. Он обнаружил в себе эти способности уже после того, как Грейс отвратила его от жизни полное самоуничижение и социопатии. И это открытие было столь же радостным, сколь и неожиданным. Он был в неоплатном долгу перед матерью Грейс не только потому, что она спасла его душу, но и потому, что она предоставила ему возможность найти в себе и развить таланты, о которых Без ее помощи он бы так никогда и не узнал. Орли Трид, который был слишком тучен для детского прозвища Попрыгунчик, все пытался догадаться, кто же это такие. Он приставал Грейс, Барлоу и остальным, расспрашивая, не принадлежат ли они какому-нибудь клубу, не родственники ли они. помня о том, что полиция по-прежнему хотела бы встретиться с Грейс, чтобы расспросить ее о последних событиях в округе Оранж и беспокоясь, что кто-нибудь из ее участников случайно проговорится, Барлоу отправил всех, кроме Джорджа Уэствика, подыскать какой-нибудь отель на центральной улице городка, где было бы достаточно свободных номеров. т р и т не верил своим глазам, когда они стали расплачиваться за снегоходы пачками наличных. От Барлоу не ускользнуло, что глаза Трита алчно загорелись, и он подумал, что тот уже прикидывает, как бы схимичить с отчетностью и утаить эти наличные от налоговой службы. И хотя любопытство доставляло Триту почти физическое страдание, он прекратил совать нос не в свое дело, и с боязни все испортить. Их фордовские фургоны не были оборудованы замками для буксировки трейлеров, но т р и т пообещал, что их приварят за ночь. Утром все будет готово, скажем, к десяти. — Раньше, — произнесла Грейс, — гораздо раньше. Мы должны быть на северном берегу с рассветом. Трид, улыбнувшись, кинул в в сторону витрин, за которыми в тусклом свете фонарей на стоянке валил снег и шумел ветер. Синоптики обещают осадки до полуметра. Штормовой ветер пройдет только к четырем-пяти часам завтрашнего утра. Так что дорожные бригады расчистят шоссе к северному берегу только часам к десяти, а может к одиннадцати. — Вам, ребята, нет смысла уезжать отсюда раньше. — Если снегоходы не будут готовы к четырем т р и ц а т и утра, сделка не состоится, — сказала Грейс. Барло узнал, что она блефует, так как это было единственное место, где они могли приобрести необходимые им машины, но, судя по изменившемуся лицу Трита, тот воспринял ее угрозу всерьез. «Послушай, попрыгунчик, здесь всего делов-то на два часа. Если сделаешь это сегодня, мы заплатим тебе сверху», — сказал Барлоу. «Но мне необходимо подготовить снегоходы и...» «Так подготовь. Но я уже закрывался, когда вы...» «Придется задержаться на пару часов», — сказал Барлоу. «Я знаю, это хлопотно. Я ценю это в самом деле». Однако, п о п р о г о н ч и к как часто тебе удается продать за раз четыре снегохода и два трейлера? Трид вздохнул. Ладно, все будет готово к четырем т р утра. Но вам все равно не добраться сразу до северного берега. Грейс, Джордж Уэствек и Барлоу вышли на улицу, где их ждали остальные. Эдна Ванов подошла к ним и с к а з а л а «Мать Грейс, мы нашли мотель, где достаточно свободных номеров. Это в четверти мили вверх по шоссе. Мы можем дойти пешком».